В это самое время в том же городке проживал другой молодой американец, полная противоположность мистеру Полу Снейту. Звали его Джон Адам Рейс, и был он инженером-электротехником, которого Мендоза пригласил, чтобы провести электричество в старой части городка. Рейс значительно хуже в сравнении с американским журналистом разбирался в политических играх и всевозможных слухах хотя фактически в Америке на миллион таких, как Рейс, приходится всего лишь один Снейт. Рейс ничем не выделялся, кроме того, что исключительно хорошо работал в своей области. Начал он свою карьеру в качестве помощника-аптекаря в небольшом селении на Западе и выбился в люди лишь благодаря собственным стараниям. Свой родной городок он до сих пор считал центром мира. В ослепительном блеске новейших, необычайных открытий Сам, постоянно экспериментируя и творя чудеса со звуком и светом, подобно Богу, который создавал новые звезды и солнечные системы, он ни одной минуты не сомневался в том, что нет ничего лучше, чем его мать, семейная Библия и чопорная мораль тихого городка. Он чтил свою мать так глубоко и трогательно, как умеет чтить только ветреный француз. Он считал заповеди Библии, Единственно правильными и смутно ощущал, что в современном мире ему не недостает их. Трудно было ожидать от него сочувствия к религиозным крайностям католических стран. И действительно, он сходился с мистером Снейтом в том, что недолюбливал Митро и Харугви, хотя и выражал это не так заносчиво. Не нравилось ему канжество Мендозы, но не прельщал и масонский мистицизм атеиста Альвароса. Пожалуй, вся эта полутропическая жизнь, рассвеченная пурпуром и золотом индейцев и испанцев, была для него чересчур колоритна. Во всяком случае, он не лукавил, когда утверждал, что здесь ничто не выдерживает сравнения с его родным городом. Этим он хотел сказать, что где-то есть нечто простое и трогательное, чтимое им превыше всего на свете. Таково было душевное настроение Джона Адам Рейса, очутившегося в глухом южноамериканском городке. Но с некоторых пор у него появилось странное чувство, которое он не мог объяснить. Оно все росло, хотя совершенно не вязалось с его предрассудками. Дело было в следующем. Во всех своих скитаниях он не встречал ничего что хоть отдаленно напоминало бы ему о старой поленнице дров, о провинциальных правилах приличия, о Библии на коленях матери так, как напоминали круглое лицо и неуклюжий черный зонтик Паттера Брау. Он ловил себя на том, что тайком следил за этой малоприметной и даже комической черной фигуркой, суетливо семенившей взад-вперед, следил с настойчивостью почти нездоровой, Словно видел перед собой живую загадку или противоречие. В самых недрах того, что он ненавидел, он нашел нечто, нравившееся ему против его воли. Как будто его долго терзали черти низшего ранга, а когда дело дошло до самого дьявола, то оказалось, что он наизауряднейшая личность. В эту лунную ночь Джону Адаму Рейсу случилось выглянуть в окно и он увидел проходившего мимо демона непостижимой безупречности. В своей широкополой черной шляпе и длинном плаще он шел, волоча ноги, по направлению к воротам, и рейс провожал его глазами с интересом, который ему самому казался непонятным. Он с удивлением спрашивал себя, куда идет Паттер Браун и что он затевает. И долго еще не отходил от окна, глядя на освещенную луной улицу, после того, как маленькая черная фигурка скрылась из виду. Тут он увидел еще кое-что, также заинтересовавшее его. Двое других мужчин, которых он узнал, прошли мимо освещенного окна. Голубоватый лунный свет выхватил из мрака копну волос, торчком стоящих на голове маленького Экштейна, виноторговца и вычертил фигуру повыше и потемнее, с орлиным профилем в старомодном цилиндре, который придавал облику этого человека еще более причудливый вид, точь-в-точь точь силуэт из теней. Рейс мысленно одернул себя за то, что позволил своей фантазии разыграться. Он узнал черные испанские баки и резкие черты лица доктора Кальдерона, почтенного врачевателя города, которого он как-то видел при исполнении профессиональных обязанностей у Мендозы. Однако что-то в манере, с которой эти люди перешептывались и вглядывались в темноту, показалось ему странным. Повинуясь внезапному побуждению, он перешагнул через низкий подоконник и, не захватив с собой даже шляпы, направился вслед за ним. Он видел, как они исчезли в арке ворот. Секунду спустя в той стороне раздался страшный, неестественно пронзительный крик, особенно испугавшие рейса потому, что слов он понять не мог, кричали на незнакомом ему языке. Еще мгновение, и послышался топот ног, снова крики, неясный гул, из которого выделялись голоса гнева и боли, потом в собравшейся толпе началось движение, она отхлынула назад к воротам, и подаркой ворот эхо отозвалось на другой голос, который крикнул уже на понятном языке. Патер Браун умер!» Рейс бегом бросился к воротам, в которых и столкнулся со своим земляком, журналистом Снейтом, смертельно бледным и нервно щелкающим пальцами. «Да, это правда», — сказал Снейт тоном, который в его устах был близок к почтительному. «Он отходит. Доктор осмотрел его, надежды нет. Кто-то хватил его по голове дубинкой, когда он вышел из ворот. Бог весть из-за чего. Это будет большая потеря для всей округи. Рейс ничего не ответил. Быть может, не в состоянии был ответить и побежал дальше к месту происшествия. Маленькая черная фигурка лежала там, где упала на пустынные каменистые дорожки, кое-где испещренной звездочками зеленых колючек. Толпа стояла поодаль. Ее удерживало на расстоянии, главным образом жестикуляция некой исполинской фигуры, маячившей на переднем плане. Многие даже покачивались из стороны в сторону, торе движением в ее руки, словно это была рука волшебника. Альварес, диктатор и демагог, был высок ростом и одет всегда в самые яркие цвета. И на этот раз на нем был зеленый мундир с вышивкой, изображавшей нечто вроде серебряных змей, расползавшихся по нему, на шее висел на яркой ленте орден. Курчавые волосы его уже посидели, и по контрасту с ними лицо, цвет которого друзья называли оливковым, а враги — метисовым, казалось маской, отлитой из золота. Но в данный момент это лицо с крупными чертами, лицо, в котором была и сила, и ирония, сурово хмурилось. Он объяснял, что ждал Патра Брауна в кафе, как вдруг услышал шум, звук падения, и, выбежав, увидел распростертое на плитах тел. «Знаю, что вы думаете», — закончил он, гордо оглядываясь кругом, «и раз сами вы не решаетесь произнести это вслух, то я скажу за вас. Я атеист. Я не могу призывать в свидетели Бога, если моего слова недостаточно. Но, клянусь последней крупицей чести, какая остается в душе каждого солдата, и каждого человека, что я к этому делу не причастен. И если бы мне попались в руки тех, кто это сделал, то я с радостью вздернул бы их на дереве». «Мы, конечно, очень рады вашему заявлению», торжественно ответил старый Мендоза, стоявший возле тела своего павшего союзника, «постигший нас удар чересчур тяжелт, чтобы мы сейчас могли сказать больше». — Я полагаю, будет пристойнее, если мы унесем тело моего друга и прервем этот стихийный митинг. Насколько я понимаю, — обратился он к доктору, — сомнения, к сожалению, быть не может. Ни малейшего подтвердил доктор Кальдерон.